Глава 6 Третий уровень. Часть два. «Какого черта? Вы два тупорылых идиота! Вам что, по пятнадцать лет?» Возмущался я с грозным видом, стоя перед своими друзьями, виновато смотрящими себе под ноги. «Мы заперлись в туалете, а из-за двери слышались вопли актеров, раздираемых невидимой тварью». «А разве пятнадцатилетние подростки способны оторвать голову здоровенному мужику?» С тенью обиды в голосе поинтересовался Чан, по-прежнему не решаясь поднять на меня глаза. «Закрой пасть!» — приказал я. «Как только вернемся на корабль, прикажу вынуть из тебя все усилители до единого. Раз не умеешь держать себя в руках, значит рановато тебе пользоваться такими опасными для окружающих игрушками. как повзрослеешь «Получишь обратно». «Лох!» Забывшись на мгновение, радостно констатировал ненависть, почти расплывшись в довольной ухмылке. «Ты тоже закрой пасть!» Я злобно указал пальцем на эльфа. «Нечего тут улыбиться Вообще, отправишься на курсы управления гневом! Хоть оба, блин, отправитесь! Сразу же, как только...» Мою речь прервал нервный стук в дверь. «Стук» — не самое подходящее слово. В дверь не просто стучали, а скорее ломились, притом с до ужаса испуганными криками. «Умоляю вас, пустите меня! У меня тут дети!» «Пошли нахер, занято!» — выпалил я, даже не повернувшись к двери. «Посрете в другом месте, тут мужской туалет!» О чем я говорил перед тем, как нас отвлекли эти мудаки? «Ах, да, сразу же!» Как только заберем гроглый Мустанга, делаем вам козлам документы и отправляйтесь на землю, на сраные курсы манер или этой, как ее там, ненависти. То есть на курсы по управлению грёбаным гневом. И будете ходить на них до тех пор, пока с вами нельзя будет без всякого страха посещать массовые мероприятия. Это ясно? Так точно, пробурчал Чан. Ясно, шмыгнул носом ненависть. «Ну и ладушки», — кивнул я. «Значит, с этим разобрались. Теперь можем возвращаться к нашим менее тупорылым, чем вы, проблемам». Я огляделся вокруг. Ряд писсуаров, ряд раковин. И одинокая туалетная кабинка в углу помещения. Я прошел к ней и подергал за ручку. «Действительно за это не соврала бабуля. Я постучал в дверь. «Месье, вы не уснули?» «Там лосося по акции привезли. Если поспешите, успеете урвать пару банок». Тишина. Постучав еще дважды, я ухватился за верх кабинки и, подтянувшись на руках, заглянул внутрь. На унитазе сидел пухловатый мужик с залихватским причесоном. Он сидел на унитазе в полжопы, упершись плечом и головой в стену. «Кажется, спит». — Эй, мужик, подъем! — громко крикнул я. — Ты вообще-то на работе. Там чудовище уже половину актерского состава сожрало, пока ты тут дрыхнешь. А ну вставай и иди умирать вместе с товарищами! Мужик даже не шелохнулся. — Мужик! — не сдавался я. «Господа — Господа! Из динамиков, судя по всему, они тут везде понатыканы, раздался голос отца Ярослава. «Прошу вас не тратить время на господина Элвиса. У нас произошел небольшой инцидент. Этот актер скоропостижно скончался от сердечного приступа, а я узнал об этом слишком поздно. Так что мы, к моему величайшему стыду, не успели убрать тело до вашего появления. Пожалуйста, не позвольте этому досадному неразумению испортить вам удовольствие от игры, помешав погрузиться в мир». «Хотя, кому я это говорю?» Вы же даже не пытаетесь погрузиться в этот мир, только ищите новых жертв для бессмысленных убийств!» — раздался протяжный вздох. «В общем, просто не обращайте на мертвого Элвиса внимания, так как это событие не имеет никакого отношения к сюжету текущего этапа, который, впрочем, едва ли вас интересует». «У него тоже случился сердечный приступ?» — удивился я. «Может, с воздухом у вас что-то не так?» «Мне сразу он не понравился. Спертый какой-то, густой». «Это от избытка серы», — заметил отец Ярослав. «Но вашему здоровью ничего не угрожает. Наши фильтрационные станции держат содержание серы под контролем и добавляют нивелирующие его вредные свойства вещества в воздух». «Вы там лучше проверьте свои фильтрационные станции», — порекомендовал я. Как-то до хрена у вас тут сердечных приступов. Может, и причина повышенной агрессивности моих коллег тоже связана с вашим воздухом? А ты на нас вину за убийство валишь. До вашего прилета на планете не наблюдалось никаких проблем с агрессивностью, заметил отец Ярослав. Не пытайтесь сложить вину за неумение управлять своими эмоциями на наш воздух. Ваши друзья... — Короче, это... Заткнись, а! — оборвал его я, нетерпеливо воскривившись Мы тут вообще-то делом заняты. — Так, пацаны, какой у нас план? Придумали что-нибудь? — Убить тварь! — предложил ненависть. — Кого ты там собрался убивать? — заговорил было Чан, презрительно покосившись на ненависть. — Даже не начинай, Чан! — предостерег его я, а затем ответил эльфу. «Убить тварь – идея очевидная, но логичная и совсем неплохая, вот только чем. Судя по лапе, одним ударом развалившей половину супермаркета, нам понадобится очень серьезное оружие». «И оно у нас есть», – заявил Чан. И чтобы не показаться голословным, ловко ударил ногой по воздуху. Я какое-то время молча смотрел на Чана, размышляя, не отправит ли это «очень серьезное оружие» протестировать свои ноги в бою с гигантским чудовищем. Ненависть явно хотел прокомментировать несколько самонадеянное заявление нашего товарища, но, бросив взгляд на мое лицо, предпочел воздержаться. — А что? — наконец спросил Чан, не понимающе разведя руками. — Я же и есть оружие массового поражения, не то что этот жалкий кусок эльфийского. Короче, давайте решать, как нам быть дальше. Оборвал его я, но без идиотских идей, если можно. Лучше подумайте вот над чем. В чем заключается суть этого задания? Мы должны сбежать из супермаркета, но куда? На улице лежит непроглядный туман, а... Слышишь? Прервал меня ненависть, навострив уши и подняв в воздух указательный палец. Что? Не понял я. Ты о чем вообще? Ничего я не слышу. Вот именно! кивнул эльф. «Ничего не слышно!» «А ведь ты прав!» Согласился я, поняв наконец, что он имеет в виду. Криков больше не слышно. Наверное, всех актеров уже убили. Хотя давайте рассуждать логически. Билли не разорвало чудище. Он просто спрятался в тумане. А кто-то начал поливать витриной бутафорской кровью и шланга. К тому же, отец Ярослав не раз говорил, что актеры не готовы к тому, что их будут лишать жизней. Получается, что все они только изображали агонию и страх, хотя на самом деле их никто не убивал. А они наверняка просто убежали из локации или лежат там в магазине, притворяясь мертвыми. — И что нам это дает? — понимающе спросил Чан. — Мы же не актеры. Хотя... Говорить за всех не стану. Ненависть довольно ловкая и почти правдоподобная играет роль убийцы». ни хрена это нам не дает», — признал я, проигнорировав вторую часть сказанного Чаном. А эльф, кажется, вообще не понял, что он имел в виду, так как не повел и бровью. «Разве что мы теперь знаем, что у чудовища есть система распознавания целей, свой-чужой». «Я могу надеть на себя тело Элвиса как скафандр», — в шутку предположил Чан. «Не сомневаюсь в этом», — хмыкнул я. «Но сомневаюсь, что тварь определяет врагов по внешности. Скорее всего, это какой-то... чип. Хотя, возможно, за определение своих отвечает днк идентификатор Тогда твоя нездоровая идея не лишена смысла». Но и в этом случае совсем не обязательно натягивать на себя тело несчастного Элвиса. Вполне достаточно просто обмазаться его кровью. «Я сделаю это!» — заявил Чан. «Рискну своей жизнью и ценнейшими аугментациями ради вас, придурков. Потому что я смелый мужик, отличный друг и настоящий пират!» «Я сделаю, мразь!» — оттолкнул его ненависть, чтобы оказаться прямо передо мной. «Это моя идея, козлина-остроухая!» Возмутился Чан, оттесняя его в сторону плечом. «Закрой пасть, тварь! Порву жопу!» Запротестовал ненависть. «Никто не будет этого делать!» Поднял ладони я, призывая товарищей остановить свои препирательства. «Во всяком случае, пока мы не проверим зал, вполне возможно, что тварь ушла или сдохла от сердечного приступа. Тут это очень распространенный недуг, как я понял». Если это так, то разумнее будет оценить обстановку и поискать оружие. Я слышал от старушки что-то про патроны для дробовика. А раз они искали патроны, значит, у них должен быть дробовик к ним. Кажется, мой план удовлетворил всех. По крайней мере, протестов я не услышал. Так что я отправился прямиком к двери и, повернув засов, медленно и аккуратно толкнул дверь от себя. На меня никто не напал. Я открыл дверь шире и вышел в зал. В зале словно произошла драка двух мамалык. Товарные стеллажи повалены. Повсюду валяются измятые коробки с товарами, разорванные пластиковые бутылки и абсолютно все залито неестественным количеством жидкости, отдаленно напоминавшей кровь. В зал сквозь разбитые тяжелыми облаками окна втекал туман занимая все больше пространства. Всю эту жуткую сцену освещала несколько уцелевших во время нападения ламп с тихим поскрипыванием, качавшихся под потолком. «Одного не пойму. Физику кровотечения они взяли из японских мультфильмов для взрослых?» Шепотом поделился своими наблюдениями я. «Столько кровищи, словно в этом магазине, принесли в жертву несколько тысяч человек». «Я могу выжить столько и из одного единственного человека», — хвастливо заметил Чан. «Ну да», — кивнул я. «А ты, ненависть, ответишь, что столько выжмешь из одного пальца? Давайте вы тут по-быстренькому обменяетесь подхолками, унижениями и бахвальством, и больше мы не будем возвращаться к теме вашего противостояния хотя бы до момента... Ненависть?» Я огляделся вокруг в поисках второго друга. «Куда он делся?» Непонимающе спросил я у Чана. «Хрен его знает!» Пожал плечами Чан и, перейдя шепота на крик, позвал эльфа. «Эй, эльфийская девчонка! Ты куда подевался? Пошел в отдел женских платьев за обновочкой!» Я изумленно выпучил глаза на Чана. «Какого хера ты делаешь, придурок?» «Упс, забылся!» «Виновата не особо!» Развел руками Чан, а в следующий миг воздух в торговом зале разорвал жуткий рев неведомой твари. «Бежим, мудак!» Выпалил я и рванул в сторону туалета. На полпути я притормозил и, оглянувшись, увидел Чанна, который, кажется, вовсе не собирался следовать за мной. Вместо этого он вытащил из кучи раскрученного хлама швабру с деревянным древком и ногой сбил с нее щетку оставив в своих руках только палку. — Ты что, действительно собираешься подраться с чудовищем этой деревяшкой? — крикнул я. — Не будь кретином! Брось эту бесполезную хрень и бежим! — Беги сам! — покачал головой Чан. — А я прямо сейчас покажу тебе, почему ни один эльф не может сравниться со мной в драке! — Окей! — только и крикнул я, махнув рукой, и поспешил как можно быстрее вернуться в туалет. а что Я не хочу умирать, а вот Чану это пойдет на пользу. Воскреснет уже без усилителей, а без своих аугментаций он наверняка спустится с небес на землю, или хотя бы перестанет быть столь опасным для окружающих нас мирных жителей. Я забежал в туалет и запер за собой дверь. По ту сторону раздался очередной нечеловеческий рев, затем адский грохот, затем снова нечеловеческий рев, а следом... Человеческий вопль, до боли знакомый. Еще через несколько секунд в дверь заколотили. — Открой эту чертову дверь! — услышал я приглушенный крик Чана. — Скорее, скорее, скорее! Я отпер замок и впустил своего товарища. Чан забежал внутрь и, тяжело дыша, упал на пол. Пар от него не валил, видимо, дать твари бой он не успел. Но потрепала его знатно. Очень глубокая длинная рана с ороваными краями начиналась на щеке чуть ниже правого глаза, перекидывалась на грудь и спускалась до самого пояса, разорвав его одежду в клочья. Левую руку оторвало по самой локоть, и теперь из культи торчал кусок металлического скелета, обрывки шлангов и лохмоть из синтетических мышц. Хорошая новость. Из шлангов не лилась кровь видимо система заблокировала ее подачу обнаружив серьезную утечку так что умереть от открывая потери ему не грозило ну его на хрен горячо заявил чан лежа на холодном кафеле и глядя в потолок испуганным взглядом в жизни не видел более могучего чудовища с ним никому не справиться!» успел разглядеть поинтересовался я что это за тварь хрен его знает ответил чан разглядеть я не успел но впервые вижу такую жуткую гниду огромная лысая бледная моразота вся в складках острые когти и зубы да на в один уукус отчакрыжила мне руку ты был прав не надо было вступать с ней в бой с одной лишь палкой совершенно тупая идея горделивый ты придурок укорил другая «Мы должны были осторожно разведать обстановку, а ты со своей тупорылой жаждой доказать ненависть и свою крутость...» «Кстати, а где все-таки ненависть?» «Я тут!» — услышал я знакомый голос, исполненный каким-то восторгом. Я поднял взгляд на голос эльфа, раздавшийся со стороны одинокой туалетной кабинки, и в тот же миг содержимое моего желудка попросилось выпустить его, подышать свежим воздухом. Из туалетной кабинки вышел ненависть. Каким-то хреном он умудрился вытащить из тела Элвиса все внутренности, кости и часть мышечной ткани, и натянуть на себя его кожу, словно жуткий, совершенно безумный, тошнотворный скафандр. Теперь он стоял перед нами, явно довольный собой. Сужу только по голосу. Рожи не видно. Точнее, видно, но только смятое лицо Элвиса, где-то под которым спрятался эльф. С него ручьями течет густая багровая кровь. «Как я вам?» — весело спросил эльф, кровавыми пальцами протирая свои глаза сквозь веки Элвиса. «Обманем, тварь, а «Да что с вами вообще происходит?» Сморщив лицо от отвращения, спросил я. Ты бы хоть член его оторвал, что ли, или прикрыл чем? Господи, да я ничего более мерзкого в жизни не видел, а повидал я всякого. — Все нормально, — показал мне большой палец ненависть. — Разведу обстановочку, никуда не уходите. С этими словами он прошел мимо меня прямиком к двери, ведущей из туалета. Бескостные мертвецки бледные ступни Элвиса, свиставшие с сапог эльфа, Судя по всему, он пытался заправить их в сапоги, но ни хрена не вышло. Дергались, словно желе, и противно булькали при ходьбе. Да и на самом-то деле весь этот костюмчик тошнотворно чавкал, хлюпал, скрипел при каждом движении, а ненавистью приходилось постоянно его поправлять и придерживать за волосы, чтобы тот с него не соскользнул. «Погоди». Притормозил товарища я, придержав за мертвецки холодное плечо, и быстро прошел в кабину. Из кровавого месива, потрохов, костей и кровищи я достал ремень покойного толстяка. Вернувшись к товарищу, я обтянул его талию ремнем, хорошенько зафиксировав шкуру Элвиса. «Вот так тебе поудобнее будет». «Хотя ты же понимаешь, что достаточно было обмазаться его кровью». «Понимаю!» — честно каркнул эльф и, кажется, хихикнул. «Больной ты ублюдок!» — усмехнулся я. «Ладно. Проверь, как на тебя среагирует тварь, и если это сработает, возвращайся. Ну а если не сработает, тоже можешь попробовать вернуться, хотя в такое... снаряге у тебя вряд ли выйдет далеко от нее убежать». «Принесу вам костюмчики!» Ненависть снова показал небольшой палец и скрылся за дверью. «Вообще-то нам хватит и крови и этого...» Начал было я, но понял, что говорю с закрытой дверью. глухой отмороженный психопат!» Заметил Чан, продолжавший лежать на полу. Лицо его расплывалось в озорной улыбке. «Вы оба хороши!» Сообщил я, а еще через мгновение, будучи не в силах сдерживать себя больше, громко расхохотался. Чан присоединился ко мне. Черт его знает, как долго мы умирали со осмеху, но когда нас оборвали в твари и последовавший за ним удар дверь, глаза мои застелали слезы, а щеки болели от безудержного хохота. Я быстро вскочил на ноги, да, кстати, я катался по полу от смеха, и, подбежав к двери, открыл ее. Ненависти за ней не было, хотя так мне показалось лишь сначала. А затем я опустил взгляд и увидел оторванную голову своего друга. «Не сработало», — сообщил я Чану, закрыв дверь и повернувшись к нему. Несколько мгновений мы молчали, а потом нас снова разорвало приступом неудержимого веселья. «Ладно, признаю, этот шизик чертовски хорош», — сообщил Чан, в очередной раз пытаясь подняться на ноги. Натянул на себя труп несчастного мужика, как свитер, и пошел проверять, обманет ли такая маскировка тварь. <свят> Ты только подумай над этим. Он пошел туда, даже видя, что чудовище сотворило со мной. Поистине отмороженный психопат. Надо будет извиниться перед ним, когда его восстановят. Этот эльф еще более свихнувшийся мудак, чем я сам. Да уж, согласился я, вытирая глаза от слез. За эти годы я видел много разной безумной хрени, но это... Тут он превзошел сам себя.